Глава 1. Спасибо, что так быстро пришли на экстренное совещание, обратилась Мария к людям, усаживающимся за овальный стол в тронном зале. Жаль, что нас тут так мало, отметила она, обводя взглядом Михаила, Саймона, Хантера и Даниила. Федор Матвеевич и Роман Алексеевич сейчас серьезно приболели. Смерть Андрея Викторовича стала для них настоящим ударом. Когда будут похороны, уточнил Саймон. «Мы перенесли их на завтрашнее утро», — ответила ему Мария. «Итак, у нас красный код 3.0», — взял слово Михаил. «Я не знаю, что это», — заметил Дэн. «Это значит, что видения, получаемые старейшинами, являются ложными, и наши действия могут нанести непоправимый вред мирному населению», — объяснил Михаил. «Алекс недавно вернулся с задания и рассказал, что тот маньяк — психопат Николай». которого он должен был убить, без промедления. На самом деле оказался православным священником, отцом Николаем, который верой и правдой служит Господу и помогает людям уже много лет. Другой из якобы маньяков — талантливый детский врач-хирург, который правда режет детей, но лишь для того, чтобы спасти им жизнь. Благодаря тому, что Алекс вовремя до нас дозвонился, мы смогли остановить Ирона и не взяли грех на душу. Видимо, темным силам зачем-то очень нужна смерть этих людей, раз они постарались убрать их нашими руками. «Теперь каждого из них мы возьмем под свою защиту», — отметила Мария. «Верно», — согласился Михаил. «Итак, данная ситуация показала нам, что наш дар стал опасен, ему не следует доверять. Как долго это продлится, я не знаю. Мы дождемся выздоровления Федора Матвеевича и Романа Алексеевича. и будем решать эту проблему сообща. А пока никаких операций. «А что насчет нулевого протокола?» — подал голос Даниил. «Я внимательно изучил фотографии, сделанные сэром», — тяжело вздохнул Хантер. «Нулевой протокол перешел на второй уровень своей программы. Думаю, нам всем пора валить». «Из города?» — уточнила Мария, уже прикидывая в голове план эвакуации сотен тысяч людей. «С планеты». с безысходностью пояснил старец. «Отставить пораженческие мысли», — решительно скомандовал Михаил. «Мы ещё повоюем». «На том свете вы повоюете», — внезапно раздался за его спиной спокойный, уверенный голос. «Учитель Индезорт», — благоговейно выдохнул Хантер, неожиданно для всех вскочил со стула и рухнул перед незваным гостем в монашеском капюшоне на колени. «Приветствую вас, земляне». обратился к людям-пришелец в черном монашеском одеянии. «Я — советник Межгалактического совета, но здесь и сейчас я нахожусь как частное лицо. Я прибыл сюда с миссией помочь вам». «И как именно?» — с интересом уточнил Михаил. «Советами», — последовал ответ. «И предсказаниями. Поскольку мой дар, в отличие от вашего, ничем не затуманен. Вы не в силах восстановить даже свой защитный экран». Неожиданно констатировал факт индезорт: «Что же нам делать?» — растерянно произнесла Мария. «Сейчас я буду говорить кратко и тезисно. Постарайтесь осознать и запомнить все, что я скажу. Повторять дважды не буду», — предупредил Индезорт. «Итак, во-первых, не пытайтесь вернуть свой дар. Это не только бесполезно, но и опасно. Вы снова обретёте силу, когда Богу будет угодно. А до тех пор откажитесь от своих способностей». Во-вторых, сожгите все магические книги из библиотеки. Они вносят помехи в ваш защитный экран. Дарить их кому-либо или прятать за пределами Ордена нельзя. Очень велик риск того, что они попадут не в те руки. Поэтому придать их огню будет оптимальным решением. В-третьих, вы должны создать запас еды, воды и лекарств, бензина, выкопать глубокий колодец и построить подземный бункер, который пережил бы даже Третью мировую. Вам предстоят тяжелые времена, друзья мои. И в четвертых Хантеру нужно срочно покинуть эту планету. Навсегда. Иначе он будет убит. В тронном зале повисла мертвая тишина. Встревоженные люди молча переглянулись между собой. «Я их не покину». Вдруг твердо заявил Хантер своему учителю. «Я буду с ними. До конца. Я все решил». «Это твое право». Печально посмотрел на него Индезорт. «Хорошо». Коротко кивнул Хантер. «Есть еще одна вещь, о которой я должен вас предупредить». Снова обратился ко всем Индезорт. «Через несколько месяцев сотрудники Ордена предстанут на межгалактическом суде с обвинениями в убийстве». «Чего?» — с возмущением озвучил общую мысль Михаил. «Нас будут судить какие-то инопланетяне за то, что мы ликвидируем психопатов, маньяков и убийц на своей Земле? Они пошли бы они куда подальше». «Пойти они могут, но не станут», — парировал монах. «Для Межгалактического Совета это дело принципа». «Кем был основан Орден Света?» — задал он всем прямой вопрос. «Эйшером», — потрясенно произнес Хантер, до которого внезапно дошла вся сложность и серьёзность данной ситуации. «Он является действующим советником Межгалактического Совета и основателем Ордена». Поэтому совет вправе потребовать от него отчет за все его действия.